— Покой нам только снится, — снова пробормотал Василий рассеянно. Летит, — Летит-летит степная кобылица и мнет ковыль. — Спасибо за добрые слова. — Не возьмете меня в ученики? Слова вырвались сами собой, и Вася прикусил язык, с испугом взирая на собеседника, понимая, что сморозил глупость. Но Парамонов не стал ни иронизировать, ни высмеивать, ни экзаменовать. — Всему свое время идущий, — сказал он с необидной улыбкой. Магия симпатии еще не гарантирует интеллектуальный комфорт общения учителя и ученика. Вы не готовы к получению бодхи путем размышлений. Вы еще не в состоянии воспринимать информацию напрямую из общего энергоинформационного поля Земли. Бодха – мудрость, передающаяся от учителя к ученику. Йога. Из астрала. Парамонов не обратил на реплику внимания. Без взаимодействия объекта и наблюдателя. Выход в астрал вам пока недоступен, потому что явление высшего порядка невозможно наблюдать обычными средствами и повседневным состоянием сознания. Я понимаю закон восхождения. Но вы не безнадежный друг мой, — снова пропустил мимо ушей бормотание собеседника Парамонов, позволив себе малую толику теплой иронии. Обычный человек в толпе слабеет, вы нет, умеете сохранять индивидуальность, без вызова и кризиса вы зачахнете. Они – основа вашего пути, не позволяющая расслабляться и деградировать. И вы не боитесь боли, что внушает надежду». Голос Ивана Терентьевича стал едва слышен, словно он размышлял сам с собой. Хотя этот параметр обладает глобальностью, стремление избежать боли равнозначно гибели вида. «Простите, я не совсем начал было Василий». Промонов очнулся. «Вам надо научиться принимать информацию от любого иерархического уровня мирового информационного континуума. Я попытаюсь помочь. Ну, а там посмотрим». «Спасибо», — с чувством сказал Василий. «Дядь Вась подбежал загорелый до черноты Стас. А как можно определить, где мы находимся?» Василий встал, разминаясь, сказал очень серьезно. «Поверни ухо на 13 градусов к востоку и прислушайся. Или позвони ближайшему дилеру». Стас округлил глаза, потом засмеялся. «Это же реклама «Хотбёрд». Ты шутишь?» Засмеялись и Василий с Иваном Терентьевичем. «Я очень люблю хрюкламу подобного типа. А насчет того, где мы находимся, могу сказать абсолютно точно. В 150 километров от Москвы. Купаться вечером будем?» «Не, я уже. Я тут огромный муравейник нашел. С тебя ростом. Не хочешь посмотреть?» «Хочу». Василий взял мальчишку за руку, и тот повел его по речному откосу в лес. Рамонов задумчиво смотрел им вслед. На Белом озере они задержались на два дня. Уж очень хорошая была здесь рыбалка. Муравейник, обнаруженный Стасом на холме в сосновом бару в 100 метрах от лагеря, действительно впечатлял. Высота его достигала двух метров, а диаметр основания и того больше метры четыре. Василий дважды ходил к нему, испытывая непонятную тягу, понаблюдать за деятельностью потомков формика сапиенс разумных муравьев. Во второй раз с ним пошел и Парамонов. Представить страшно поежился Василий, что муравьи когда-то были ростом с лошадь. «Они выглядели несколько иначе», — флегматично заметил Иван Терентьевич. «Но все равно впечатляет». «А над чем вы работаете?» «Я имею в виду, как посвященный человек круга». Парамонов обошел муравейник, присел на корточки, наблюдая за суетой его обитателей, сказал вдруг «Хотите фокус?» В то же мгновение все муравьи, как по команде, замерли. Движение вокруг прекратилось, перестали петь даже птицы неподалеку. А затем все бесчисленное муравьиное войско кинулось к муравейнику и полезло внутрь, грозя смести его с лица земли. Исчезло. Муравейник вымер, словно поздней осенью перед холодами. Пробежал последний муравей, скрылся в одном из окон. И снова тишина и неподвижность. «Что вы с ними сделали?» – прошептал Василий. Парамонов встал с корточек. Я передал им рапорт опасности, сигнал, что сюда летит калиоптер. Сработало. Калиоптер – это жук. Во времена инсектов калиоптеры, наравне со шмелями, пситирусами, были одними из самых агрессивных хищников. Так что вы хотели узнать, Василий Никифорович? Над чем вы работаете? Ах, ну да, вы спросили. Это не очень интересно для неспециалиста. Я исследую воздействие фахата на метрику пространства. Фахат э, – это из индийских эзотерических тексты веданты. Фахат в них понимается как универсальный движущий принцип – всемирная жизненная сила. Безусловно, первый реализовал его сначала в аморфах, ну и так далее. Я читал, что прежде всего сущего была калаханса – птица вне пространства и времени. Это и есть, безусловно, первый – творец, понимаемый древними йогами как символическая птица – брама, роняющая яйцо в хаос – который и превратился во Вселенную. Таким образом, тьма хаоса есть лишь средство для мысленного творчества, а не изначальное зло. Иерархия темных неструктур. Наша Вселенная была образована по принципу образования любых сложных систем, дихотомически, с заданным вектором предпочтения, лучше-хуже, то есть добро и зло в ней являются самостоятельными образованиями, и через посредника между информационным и вещественным мирами могут влиять на вещественные объекты. Вы хотите сказать, что зло – изначальное состояние мира? Добро и зло – как две категории предпочтения, не более того. Это уже люди сделали их конкретными, насыщенными эмоционально. Так что, увы, мой друг, зло вечно, и поединки с ним – это срок, потерянный для созидания истинного творчества. Отвечая на ваш вопрос, я мог бы сразу сказать, что занимаюсь проблемами высшего творчества, но тогда вам пришлось бы задавать мне кучу дополнительных вопросов». Парамонов рассмеялся, увлекая Васю за собой. «Пойдемте, скоро обед. Вахит готовит плов, а повар он прекрасный». «Скажите, Иван Терентич, недавно мне довелось узнать о существовании знаний бездн, якобы это сведения, оставленные, безусловно, первым, обладающий огромной силой. Тот, кто завладеет ими, будет всемогущ, это правда?» Как вам сказать, Иван Терентьевич неторопливо побрел по лесу, сшибая прутиком головы мухоморов. С одной стороны, знания бездны – это отпечатки событий начала времен на эфирном теле Вселенной. С другой – нечто, никогда не переводимое на язык ответа, но способное повлечь очень серьезные и пагубные последствия для всей реальности, особенно изменение мировоззрений. Ибо в знаниях бездн, помимо сил Бога, как принято говорить, сосредоточены все разрушительные демоны человеческих страстей, А владев знаниями, человек приобретает не просто красоту, милосердие, понимание, мудрость, но дьявольское милосердие, дьявольскую жестокость, дьявольскую мудрость. Понимаете? А дьявольская жестокость, между прочим, восток рад превосходит человеческую. Понимаю, пробормотал Василий. А от кого зависит, что именно приобретает владелец знаний? Разве не от его воли? От воли нет, от духовного потенциала. Парамонов помолчал немного. Да и то не всегда. А что за силы Бога кроются в знаниях? Это трудно объяснить словами. Разве если призвать на помощь теории древних мудрецов и святых, зашифровавших свои знания в текстах учений Гермеса, Иисуса, Моисея, апостолов Петра и Павла, в Кабале тоже есть упоминание о силах Бога. Кажется, припоминаю, первая сила Бога Эхейх, то есть я есть, вторая Иегова, сущность бытия. По-моему, этих сил всего семь. Люди внутреннего круга владеют двумя первыми, хранители – тремя-четырьмя, иерархия – не менее, чем пятью. Полным набором разве что аморфы, да и то, я не уверен. Друг мой, это не тема для философских бесед. Недаром говорится «не поминай имя Господа в Суи. Василий, собиравшись задать еще несколько вопросов, прикусил язык. Вечером Парамонов отозвал его в сторонку. «Пройдемся, Василий Никифорович». Василий, наметивший прогулку на лодке с Ульяной, с неуверенностью в душе догнал его на тропинке, огибавшей озеро со стороны крутого берега. «Может быть, попозже поговорим?»